Глава 5. Лекарства, которые мы выбираем. Продолжение. Продолжаем разговор о лекарствах. Что бы там ни говорили хирурги, медицина в первую очередь наука о лекарствах. Давать не давать, если давать, какие, сколько, как долго, насколько безопасно. Лекарство это то, чего мы так боимся и без чего не можем жить. Мы не хотим их принимать, когда это необходимо. Ну что, ну гипертония, что ж я теперь эту химию всю жизнь глотать буду? И злоупотребляем ими без нужды. Снотворные, слабительные, мочегонные, антибиотики. Продолжать. Мы начали эту тему в книге О самом главном с доктором Месниковым. Теперь продолжим. Мочегонные. Могу назвать не так много лекарств, которые столь любимы населением и столько неправильно им применяются. Опухли с утра глаза, мочегонные. Прибавили в весе, мочегонные. Кольцо или туфли налезают с трудом, мочегонные. переел накануне селёдки мучегонные. Многие помнят, что мучегонные вымывают калий, если бы только калий и натрий. Это как раз и лежит в основе их действия, и магний, некоторые ещё и кальций. Злоупотребление мучегонными приводит к закислению крови, метаболическому ацидозу, снижению кровоснабжения многих органов, к тяжёлым поражениям почек и многим другим малоприятным вещам. Так что же, от мучегонных только вред? Но почему же Доступность мучегонных и кажущаяся очевидность их действия как-то вытесняет понимание того, что это мощные лекарства, могут вылечить, а могут и убить. Мы привыкли, что автомобиль средство повышенной опасности, и чтобы им управлять, нужно учиться и получить права. Лекарство средство куда большей опасности. Врач много лет тратит на обучение, как и когда их надо применять, а то и делает ошибки. Мы же глотаем всё на авось, а потом удивляемся. Почему случилось то или иное осложнение? Конечно, основа этой беды это лёгкий доступ к лекарствам без рецепта. Мало ли какие приказы издаёт Минздрав? Вам часто отказывались продать лекарство, если у вас не было на него рецепта. Мочегонные показаны, когда есть явная задержка жидкости, как, например, при сердечной недостаточности, болезни почек, циррозе печени, недостаточной функции щитовидной железы. Отдельная история лечение артериальной гипертонии её устойчивых форм. не обходится без добавления малых доз мочегонных. Они выводят натрий из организма, за ним избыток жидкости. Однако в организме все взаимосвязано. Различные системы направлены на то, чтобы поддерживать равновесие. Например, артериальное давление. Его снижение влечет мгновенную реакцию барорецепторов, расположенных в районе шеи. Через несколько минут подключаются гормоны почек, надпочечников, ассоциалов. И совместными усилиями давления приходят в норму. Иногда такие механизмы адаптации мешают лечению. Та же артериальная гипертония. Барорецепторы воспринимают не степень повышения давления, а наличие колебаний его значений. То есть если давление преодолевает первую линию защиты механизмов регуляции, повышается и фиксируется на каком-то повышенном уровне, через какое-то время организм воспринимает такое повышенное, но стабильное давление как норму. и барорецепторы начинают охранять уже этот уровень давления, препятствуя его понижению. То же и с регуляцией баланса жидкости в организме. Когда есть ее реальный избыток, специальные гормоны стараются выводить натрий и воду и рады помощи в виде мочегонных. Вода идет за натрием, и регуляция воды – это на самом деле регуляция уровня натрия. Но часто бывает так – избытка жидкости в организме нет, но есть локальные отеки в результате ее перераспределения. Мы, увидев эти самые локальные отёки, начинаем глотать мучигонные. Но они не разбирают, что, например, отёки под глазами не от избытка жидкости, а от нарушения оттока, и начинают выгонять натрии и воду из всего организма. Тут в ответ бьёт тревогу. Был нормальный объём, а теперь падает. И принимает меры. В ответ происходит выброс гормонов, задерживающих натрий и воду. Вы добавляете ещё мучигонных, организм увеличивает выброс антидиуретического гормона. Как вы думаете, такое противостояние полезно? Вот то-то. Часто это заканчивается острой почечной недостаточностью. Почки перестают выводить жидкость, объем мочи резко снижается, в крови подскакивает креатинин, калий. Если в такой ситуации попробовать стимулировать почки мочегонными, то будет только хуже. Тут наоборот надо дать организму жидкости. Ведь хоть описанная ситуация называется почечная недостаточность, на самом деле это не недостаточность. а скорее успешное выполнение почками своей функции. Отказываясь выводить жидкость, они спасают организм от окончательного обезвоживания. Мачегонное и мачегонному рознь. Они различаются по длительности и силе воздействия, по-разному выводят электролиты, действуют на разные сегменты почек. Мощные мачегонные лазикс, фуросемид, буметанит, торасемид, начинают работать уже через несколько минут и обычно поначалу вызывают бурное отделение мочи. Если почки здоровы, то при введении в вену Лазикс начинает работать при дозе 10 мг. Оптимальная доза 40 мг. При приёме внутрь максимальная возможная доза 2 таблетки, 80 мг. При наращивании дозы внутрь пользы не будет, а вероятность побочного эффекта резко возрастает. Иногда отёки возникают не из-за избытка жидкости, а по причине нарушения её оттока. В таком случае мочегонные могут только навредить. Весьма вероятно снижение слуха Если упорствовать с такими мочегонными, может развиться глухота. В больницах при нарушенной функции почек иногда приходится вводить огромные дозы лазикса внутривенно, но это происходит под непрерывным мониторингом всех показателей. Отклонения тут же корректируются. Электролитные нарушения проявляются при низком калии, натрии, магнии и кальции. Другая группа мочегонных так называемые тиазиды. Гипотиазид препарат известен многим пациентам на протяжении многих лет. Стоит недорого и весьма эффективен в лечении повышенного артериального давления. Действует не столь бурно, как фуросемид, лазикс, медленнее наступает эффект, но и длится он до полусуток. Гипотиазид входит в состав многих таблеток от гипертонии. Его любят сочетать со многими гипотензивными препаратами: Куринетек, Эна плюс, Лозап плюс, Кодиаван и прочие. В общем, где в названии препарата есть частичка Ко или плюс, там есть гипотиазид. Его эффективность в лечении гипертонии обусловлена своеобразным сосудорасширяющим действием. Выводя натрий из сосудистой стенки, гипотиазид как бы снимает её отёк. При этом большинство гипотензивных препаратов сами по себе задерживают натрий и воду, поэтому их так любят комбинировать с гипотиазидом. В отличие от фуросемида, гипотиазид не вымывает, а наоборот, задерживает кальций. Чем иногда пользуется при лечении остеопороза. Но натрий и калий теряются интенсивно. Поэтому к гипотиазиду добавляют калийсберегающие препараты. Например, триамтерен. И тогда получается лекарство триампур или амилорид, которое называется мадуречком. Для справки, две таблетки триампура соответствуют 25 мг гипотиазида. Гипотиазид, помимо всего прочего, может способствовать подъёму сахара крови. Поэтому относительно противопоказан больным с сахарным диабетом. Врачи выходят из ситуации, назначая другой пролонгированный препарат гидрохлортиазид или гигротон. Там немного другой химический состав. Он сходит с сульфамидными антибактериальными препаратами. Поэтому людям с аллергией на них надо принимать мочегонное с осторожностью. Действие этого мочегонного до 48 часов, что делает его особенно ценным при лечении гипертонии. Другой мочегонный препарат, применяемый для лечения гипертонии индопамид, тоже имеет постепенный и умеренный эффект. Структурно похож на сульфамиды. Аллергики, помните об этом. Обычная доза 2,5 мг. Повышать её мало эффективно, а вот опасность побочных явлений становится значительно выше. Многим известен верашпирон, альдактон. Это препарат совершенно другого действия, чем все остальные. Он является антагонистом гормона альдостерона, который играет роль в регуляции водно-солевого обмена. Самостоятельно как мочегонный, практически не применяется. Обычно добавляется для сохранения калия в организме, препятствуя его потерям при приёме основных мочегонных. Поэтому препарат надо применять с осторожностью вместе с такими, как капотен, энап, монаприл. Эти в свою очередь могут повышать калий в крови. Благодаря уникальному действию альдактон, верашпирон С успехом применяется для лечения цирроза печени и сердечной недостаточности. Один из необычных побочных эффектов набухание сосков у мужчин. Статины. Статины основные лекарства для нормализации уровня повышенного холестерина, основного фактора риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ещё недавно большинство населения толком не знало, что это такое, да и сейчас не знает, но уже многие слышали это слово и начали обсуждать тему между собой. Так что уже пошли страшилки и мифы. Я безусловный сторонник статинов. Сам принимаю их долгие годы, знаю все их плюсы и, конечно, минусы, а их немало. Постараюсь об этом рассказать. Лучше вы будете обладать объективной на сегодняшний информацией, чем черпать фантазии иногда весьма бурные из соцсетей. Не буду усложнять книгу описанием их действия, какой фермент в печени ими блокируется, как они вмешиваются в синтез холестерина. Это пусть студенты-медики мучаются. Тем более, с механизмом их действия до сих пор не всё ясно. То, что мы знаем о действии статинов, не всегда может объяснить их эффект. Обратное развитие атеросклероза наблюдается лишь у очень немногих, и это требует времени. А вот положительный эффект на сердечно-сосудистую систему и не только мы видим у подавляющего числа пациентов и довольно быстро. Через полгода приёма препарата Ведутся эксперименты и клинические наблюдения. Врачи говорят о стабилизации бляшки, о благотворном действии на сосудистую стенку, о противовоспалительном эффекте. Продолжают выдвигать разные теории. Статины сегодня доказали несомненную пользу при сердечно-сосудистых болезнях. Инфаркты и инсульты стало возможно предотвратить. Сердечники в эру статинов стали жить дольше. В принципе, это всё, что вам нужно о них знать. Остальное работа и забота врача. Но пока у нас врач не несёт персональной ответственности за здоровье пациента, пока нет персонального лицензирования врачей и системы реального страхования медицинских ошибок, правильная и достоверная информация не может быть лишней. Сначала о хорошем. Статины имеют лечебный эффект и вне сердечно-сосудистой тематики. Опять-таки не очень известно почему. Их широкое влияние обнаружено при статистической обработке большого клинического материала многочисленных исследований. Вот принимала эта группа больных статины. И смотрите, у них и рак встречается реже, чем в контрольной группе, и кости крепче. Прежде чем искать объяснение этим явлениям, начинают шерстить полученные данные. Биостатистика сложная наука. Сначала надо удостовериться в их безошибочности. Были и есть обнадеживающие данные о роли статинов в предотвращении рака лёгких, кишечника и других болезней. Теперь кто-то ищет этому рациональное объяснение. Кто-то говорит о той самой ошибке в биостатистике. В любом случае, работа в этом направлении продолжается. У пациентов, принимающих статины, достоверно ниже риск и степень остеопороза, ослабления структуры кости, наблюдавшегося в основном у женщин после менопаузы. Такая прибавка в арсенале укрепляющих кости препаратов особенно важна сегодня, когда до сих пор не ясна роль гормональной заместищей терапии, чего в ней больше: вреда или польза? Исследования говорят о самостоятельном благотворном влиянии статинов на гипертонию и функцию почек. Они улучшают течение сердечной недостаточности, предотвращают образование камней в желчного пузыря. Теперь внимание мужчинам. Статины помогают бороться с эректильной дисфункцией и во всяком случае увеличивают чувствительность к Виагре и Сиалису, но и без ложки с горкой дёгтя не обойдётся. Не бывает действенных лекарств без побочных явлений. Отсюда вывод: Если реклама гласит «пейте наш препарат, он безвреден», значит и пользы никакой. Чего деньги-то зря тратить? Некоторые побочные действия статинов известны давно. Некоторые выявились в ходе упомянутых исследований. Как раз статистическая находка. Уже получены обнадеживающие данные о том, что статины могут стать лекарством, предотвращающим онкологию и повышать крепкость костей. Но, во-первых, печень. Неудивительно, ведь статины там и работают. Повышение ферментов в печени, хорошо известное по всем руководствам и аннотациям, сигнал тревоги. В жизни всё оказывается не совсем так. Какое повышение? Умеренно повышенные ферменты это известные многим АЛТ и АСТ. Именно они отражают воспаление. Другие, ГГТ и щелочная фосфатаза, говорят о застое желчи, не являются основанием для отмены препарата. Во внимании следует принимать трёхкратное превышение нормы. Некоторые говорят о десятикратном. Другое дело, что очень мало врачей осмелится продолжить давать статины больному даже с умеренным повышением ферментов печени. Для этого надо быть уверенным в себе профессионалом и знать, что с 2012 года даже проверять уровень печёночных ферментов при лечении статинами больше не надо, если нет никаких симптомов. Риск у таких пациентов практически такой же, как и у общей популяции. В общем, не тратьте деньги на ненужные анализы. Многие спрашивают: "Так что же, давать статины людям с больной печенью, например, с инфекционным гепатитом, совсем нельзя?" Это вопрос пациентов. Врачи и те, кто знает про потенциально возможные побочные действия на печень, ничего не спрашивают, просто не дают. На самом деле, давать можно и нужно. Не тем, конечно, у которых ферменты изначально, исходно значительно повышены, а тем, кто достаточно компенсирован. Препаратом выбора здесь будет провостатин провокол. Есть свежие работы, говорящие, что у больных гепатитом С статины возможно уменьшают риск развития рака печени. Вот так. У пациентов с другими заболеваниями печени применение статинов также возможно, если ферменты печени даже и незначительно повышены. Опять же, это провокол. У него наименьший риск в небольших дозах или при условии приёма через день. Врач тут нужен хороший, чтобы взвесил риски, не падал в обморок при словах: "У меня больная печень, но я хочу принимать статины". Грамотно и плотно вас опекал. Во-вторых, следующий классический побочный эффект поражение мышц. Действительно, боли в мышцах могут встречаться до 10% случаев. Более серьёзные проблемы, такие как миозиты, очень редко. Если такое случилось, всё проходит через пару-тройку недель после отмены препарата. Тут есть ещё два соображения: Первое. До начала лечения статинами хорошо бы проверить функцию щитовидной железы. При её снижении вероятность развития проблем с мышцами на фоне статинов резко повышается. Более того, увеличение холестерина у больных со сниженной функцией щитовидной железы хорошо известно. В 60-х годах прошлого века повышение холестерина рассматривалось как один из симптомов нарушения функции щитовидки. Второе. При склонности к мышечным болям Следует давать препараты с наименьшим побочным в этом смысле потенциалом, такие как правастатин, провокол и флувостатин, лискол. Теоретически мышечные боли при приёме статинов может спровоцировать одновременный приём грейпфрутов, целых или соков. На практике все едят, и если не злоупотреблять, то вроде ничего. В-третьих, неужели статины увеличивают риск развития диабета? В 2010 году были опубликованы первые статистические данные большого исследования, которые и подняли этот вопрос. Сразу после их выхода у меня взорвались телефон и почта. Звонили друзья, врачи, а мои друзья следят за тем, что происходит в мировой медицине и говорили: "Видел, читал? Ну и как тебе?" Как-то после публикации обескураживающих результатов другого исследования, совсем на другую тему, там речь шла о применении препаратов, разжижающих кровь. Вышла статья одного доктора с весьма выразительным названием. Цитата: "Неужели всё то, что мы делали до сих пор, было просто ошибкой?" В последующие годы проблема постоянно изучалась. Провели несколько больших испытаний и ретроспективный анализ десятков тысяч случаев. Выводы: статины могут провоцировать подъём глюкозы в ничтожно малом количестве случаев, если применять их в средних дозах. Риск повышается при использовании мощных статинов в очень высоких дозах. Иногда приходится такие дозы давать. У диабетиков выгода для предотвращения сосудов от развития атеросклероза, стенокардии, инфарктов и инсультов при применении статинов многократно превышают риск негативного воздействия на метаболизм глюкозы. В общем, и тут надо довериться хорошему врачу, который будет принимать решение вместе с вами, взвесив все за и против. Моя ремарка: здесь опаснее перестраховка, чем контролируемый риск. В четвёртых Некоторые исследователи указывают на возможную связь между началом приёма статинов, снижением памяти и изменением поведения. Иногда такая связь может прослеживаться. Во всяком случае, врачам рекомендуют при появлениих приступов агрессии или проблем с памятью спрашивать, начал ли такой больной недавно принимать статины. Ну а если начал, а при этом холестерин снижать всё-таки надо. Соображения здесь два. Первое: Связь так и не доказана. Это только статистическая находка. Поэтому если вы побьёте витрину в магазине, а потом скажете: "Это я лекарство от высокого холестерина начал принимать", вас вряд ли поймут. Второе. Теоретически не все статины могут иметь подобный эффект. Если вы принимаете Закор или Липримар и ухудшение памяти связываете с этим, то стоит поменять их на Провокол или Крестор. Это разные группы статинов. Хотя, если вы придете с этим к лечащему врачу и сможете повторить здесь написанное, о каком ухудшении памяти может идти речь? Во-первых, изначально, еще при лабораторных испытаниях на собаках, там, правда, статины давали не в человеческих и даже не в собачьих, а в лошадиных дозах, отмечалась склонность к развитию катаракты. При клинических испытаниях этот факт у людей не подтвердился, но осадочек остался. И вот недавно подоспели новые исследования из Англии и США. По их данным, статистически такая склонность присутствует. И тут же данные статистики другого исследования. Статины предотвращают развитие катаракты. Может, в силу такого разночтения или всё же устали бурно реагировать, связь возможного развития катаракты и приёма статинов врачебный мир как-то мало волнует. Во всяком случае, такого активного обсуждения, как при диабете, и близко нет. В любом случае катаракта это ещё когда будет и будет ли вообще. И скорее всего окажется очередной ошибкой биостатистики. А инфаркт, если холестерин высокий, да плюс ещё курение, избыточный вес, повышенное давление, вот он за углом. Думаю, выбор ясен. Риск при приёме статинов зависит от дозировки и разновидности препарата. Самостоятельно невозможно оценить все перспективы лечения. Плюсы и минусы Поэтому необходимо принимать решение вместе с врачом. И всё-таки наберётся достаточно людей, у которых статинам по той или иной причине, неважно, объективной или нет, не пошли. В основном это больные с мышечными болями. Им-то что делать? Ещё не так давно я стал бы рассказывать о других препаратах, о никотиновой кислоте. Помните, раньше кололи такой препарат, ещё потом лицо горело. Холестерамине, гемфобразиле и некоторых других, которых и сейчас полно на фармрынке. Действительно, их холестерин снижают, и заболеваемость сердечно-сосудистой падает. Всё так. Только данные трёх очень больших и достоверных исследований убедительно показали, что в группе тех, кто принимает эти препараты для предотвращения болезни сердца, смертность от других причин, в том числе от рака, резко возрастает. Поэтому это уже не катаракта, не те риски, Пока учёные будут выяснять и спорить, что к чему, я советую тем, кто не может принимать статины, не принимать ничего, кроме аспирина, и вести здоровый образ жизни: бросить курить, рационально питаться, не забывать про физические нагрузки. Собственно, то, что должны делать и те, кто статины принимать может. Другое дело, если болезни сердца уже есть, например, был инфаркт. Тут уже врач будет решать индивидуально. Третье гормональные противозачаточные таблетки. Многие думают, что противозачаточные таблетки применяются только для предотвращения нежелательной беременности. Что логично, но это не совсем так, потому что гормоны, которые входят в состав таблеток, а именно эстроген и прогестерон, применяются при целом ряде заболеваний и лечат нарушения менструального цикла, эндометриоз. Мы говорили об этом. И часто бесплодие лечится именно противозачаточными таблетками. Несмотря на взаимно исключающую терминологию, имя же лечит поликистоз яичников. А мы уже обсуждали в предыдущей книге, что поликистоз это одна из самых распространённых эндокринологических патологий у женщин. Вот этот синдром входит в нарушения менструации, бесплодие, избыток мужских половых гормонов. Вот тут банальные гормональные противозачаточные таблетки оказывают своё именно лечебное свойство. И, конечно, состояние перед менопаузой, приливы, раздражительность тоже хорошо контролируется применением этих таблеток. С их приемом связано много мифов, и те вопросы, которые мне задают, говорят о том, что женщины мало что о них знают. А я пополнею? А если у меня возникнет кровотечение? А если теперь нет менструации? А как долго я могу их пить? А надо ли делать перерыв? И так далее. Эти вопросы задаются постоянно. Надо сказать, что противозачаточные таблетки высокоэффективны. Общая цифра 96-98%. 2% выпадает на тех, кто забывает вовремя их принимать. Теперь отвечаю на вопросы. Специальные работы проводились по изучению влияния этих препаратов на развитие ожирения. И точно известно, что они не способствуют повышению веса. Вопрос, как долго принимать? Возник в тот период, когда в таблетках содержалось большое количество эстрогенов. Сегодня это содержание значительно меньше, что позволило убрать некоторые ограничения. Если раньше, в 80-х годах, курящая женщина принимала таблетки, она должна была прекращать приём в 35 лет, потому что курение плюс большие дозы эстрогенов это фактор риска возникновения тромбозов. Если она не курила, то должна была заканчивать приём таблеток в 45 лет. За последние 20 лет рекомендации изменились. Они сегодня звучат так: принимайте ровно до менопаузы, если хотите, и никаких перерывов делать не надо. Иногда мы видим, что на фоне их приёма возникает кровотечение. И женщина спрашивает: "Что с этим делать? Бросать?" И за этого не нужно. Это можно сказать нормальное явление, потому что под воздействием препаратов слой эндометрия, то, что выстилает полость матки, утончается и становится ранимым. Ничего тут делать не надо. Всё восстановится. Продолжайте принимать свои таблетки так, как и принимали. Другая проблема. Вы делаете перерыв, а менструация не наступает и не наступает. не волнуйтесь, ничего страшного в этом нет. Продолжайте принимать, и в следующем месяце все восстановится. Если нет, сколько ждать? Ждать до трех месяцев. У большинства месячные приходят через месяц, но период ожидания может протянуться и до трех. Пока ждем, давайте вспомним о двух процентах неэффективной контрацепции и сделаем тест на беременность. Ну а вдруг? Если вдруг, то вам решать. Помните, гормональные противозачаточные таблетки дефекта плода не вызывают. Ещё один часто задаваемый вопрос. Доктор, принимаю таблетки и пропадает желание. Это может быть связано? Видимо, может. Ведь как женщинам не покажется странным или даже обидным, за сексуальность женщины отвечает мужской половой гормон тестостерон. Он вырабатывается у женщин и в яичниках, и в надпочечниках. И, как видим, не зря. Когда женщина принимает эстрогены по определённой гормональной цепочке, подавляется выработка своего тестостерона, и половое влечение может снижаться. Не всё тут ясно. Не все исследования, а было их много, подтверждают этот феномен, и далеко не всегда это происходит. Однако, если ваша подруга начинает смотреть на вас слишком блестящими глазами, спросите у неё, не забыла ли она в последние дни принимать свои таблетки. Для приёма гормональных противозачадочных средств есть определённые противопоказания. Основная опасность от приёма женских половых гормонов повышенное тромбообразование. Тромб может образоваться где угодно. Но если он образуется в ноге, может оторваться и выстрелить в лёгкое. Ещё может вызвать инсульт и многие другие неприятности. Поэтому, если эпизоды тромбоза бывали ранее, лучше такой женщине гормональные таблетки не принимать. И как уже говорилось, те, кто курит, должны быть особенно внимательны. Мы уже упоминали в книге о самом главном с доктором Мясниковым о связи эстрогенов и увеличении частоты рака груди. Правда, там речь шла о заместительной гормональной терапии. Там и дозы другие, и возраст значительно больше. Но всё равно, хоть статистика и не подтверждает, что сами по себе противозачаточные таблетки провоцируют рак, если есть факторы риска для этого, например, носительство провоцирующего гена или история уже перенесённого рака в прошлом, то бережёно и Бог бережёт. Воздержитесь от приёма. Однако есть убедительные данные, что гормональные противозачаточные могут служить профилактикой рака яичников. Относительным противопоказанием является наличие мигрени. Если у большинства пациенток это особых проблем не вызывает, то тем, у кого есть предвестники мигрени аура, надо быть очень осторожными с приёмом гормональных противозачаточных, потому что мигрень с аурой потенциально опасна тем, что у этих больных и так повышен риск нарушения мозгового кровообращения. Не надо его усугублять. Вообще, головная боль может усиливаться при приёме противозачаточных. Иногда женщины даже отказываются от их приёма. Однако, может, стоит немного потерпеть, вскоре головная боль пройдёт? Диабет. У диабетиков также повышен риск тромбообразования, поэтому им следует принимать противозачаточные таблетки с осторожностью. Все те побочные явления, о которых мы говорили выше, относятся к одному из компонентов этих таблеток эстрогену. Второй компонент, который входит в противозачаточные таблетки, это гормон прогестерон. Его побочное действие связано с возможно негативным воздействием на сердце. Конечно, степень такого воздействия чрезвычайно мала. Но если есть факторы риска для развития атеросклероза, например, высокий холестерин, то имеет смысл перейти на другие противозачаточные препараты. В целом, болезни печени не являются противопоказанием для подобных средств, за исключением аденомы печени. Это доброкачественное образование, рост которого и даже появление могут быть спровоцированы приёмом противозачаточных. Заметки на полях. Я хорошо запомнил связь аденомы с приёмом противозачаточных по одному случаю в приёмном отделении американского госпиталя. Привезли молодую женщину без сознания. Шок. Ищем причину. Подходит старший доктор, спрашивает её мужа. Таблетки пьёт? Как давно? Больше 5 лет. Так у неё разрыв аденомы печени. Я ещё хмыкнул: "Что за скоропелый и сомнительный диагноз?" Через 10 минут был посрамлён. "Да, аденома. Да, разрыв." Женщины с пышными формами всегда пользовались успехом. Посмотрите на полотна Рубенса и Тициана. Да и что там в народе говорят про тощую корову? Но наличие таких форм предполагает большое количество жира. А мы с вами уже знаем, что жир это не нейтральная субстанция. а ткань, вырабатывающая гормоны и другие биологически активные вещества. Поэтому и действие гормональных противозачаточных таблеток у рубинсовских женщин может быть непредсказуемым. Тут лучше применять внутриматочную спираль. Четвертое. Все о кальции. И опять в начале точки над «и». Прием кальция необходим для профилактики остеопороза, ослабления структуры костей. имеет определённое значение в предотвращении и некоторых других заболеваний. Сейчас пишу, а передо мной встаёт реклама, где Ирина Мирышниченко, очаровательно улыбаясь, берёт таблетку и произносит: "А я принимаю кальций. В принципе, можно ограничиться и этим. Но те, кто хочет знать больше, за мной". Всегда мечтал повторить эту фразу Булгакова. Итак, сколько, какого, зачем и с чем? Сколько? Какой-то точно определённой цифры нет. Принято считать, что женщинам после наступления менопаузы надо принимать в день 1200-1500 мг кальция. Женщинам до менопаузы, а также мужчинам со склонностью к остеопорозу, таких к счастью не так много, 800-1000 мг в сутки. Опять же, цифры приблизительные. Также приблизительно определили и максимальную дозу, за которой могут начаться побочные явления. Это 2000 мг. Но не подумайте, что общая суточная доза это то, что вы должны принимать в таблетках. Не менее половины этого количества кальция должно поступать естественным путём, с натуральными продуктами. Какого? Как и в случае с витаминами, купите уже книгу о самом главном с доктором Месников. Существует большая разница между кальцием, содержащимся в продуктах, и тем, что в таблетках. Исследования показывают, что кальций в продуктах уменьшает склонность к образованию камней в почках. в таблетках увеличивает. Статистические данные некоторых исследований говорят, что кальций, поступающий с пищей, склонен уменьшать заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, а в таблетках возможно наоборот. Поэтому современные рекомендации говорят: из этих 1200-800 суточных миллиграммов кальция минимум 40%, а лучше половина, должна поступать с натуральными продуктами. Вот приблизительный список, какие продукты сколько кальция содержат. Молоко в 500 г 300 мг. Один йогурт это 250 мг. Апельсиновый сок 250 г это 300 мг. Творог в 100 г 120 мг. Сыр 50 г 200-300 мг в зависимости от сорта. Зелёная фасоль 100 г около 100 мг. Так что попили молока, закусили сыром и зелёной стручковой фасолью, прикинули количество потреблённого кальция и пошли в аптеку за добавкой. Какой покупать? Препараты кальция существуют в двух видах: кальция цитрат и кальция карбонат. Не напрягал бы вас названиями, но уже больно разные препараты. Кальция карбонат дешевле. Производится из перемолотых костей и ракушек и, в принципе, может с успехом пользоваться для восполнения запасов кальция. Вот только для этого ему нужна кислая, то есть нормальная среда желудка. Принимать его надо вместе с едой. А если у человека кислотность пониженная, с возрастом такой вариант будет встречаться всё чаще. И в большинстве своём мы просто ничего не знаем о своей кислотности. То всасываться препарат не будет. Это же относится к тем, кто принимает лекарства от повышенной кислотности: Омез, Нексеум, Приед и другие. Кстати, любовь кальция и карбоната к кислоте используют и в мирных целях, как основное вещество в таблетках против изжоги. например, в Ренни, упоминает о повышенном содержании ртути в кальций и карбонате из перемолотых раковин и костей. Угрозы это не представляет. Количество микроскопическое, и сам кальций препятствует ее всасыванию. Кальций -карбонат и карбонат содержат и витрум, и никомет, и гевискон. Отметьте только, что в кальций и карбонате содержится 40% элементарного кальция. То есть, чтобы принять 500 мг чистого кальция, Надо выпить 1200 мг кальция карбоната. Более дорогой, но и более удобный в применении кальций цитрат. Всасывается независимо от состояния кислотной среды желудка, и его можно принимать натощак. Его выпускают все основные фармакологические фирмы. Какой бы кальций вы ни принимали, одновременно надо принимать и витамин D. Как правило, таблетки и предлагают такую комбинацию. Карбонат кальция всасывается только в кислой среде желудка. Поэтому тем, у кого кислотность желудка снижена, рекомендован кальций цитрат. Он хоть и стоит дороже, не нуждается в избытке кислоты для адекватного всасывания. Теперь подробнее. С чем принимать? Без витамина D никакой кальций усваиваться не будет. Витамин D единственный витамин, который наш организм может синтезировать сам. Но на организм надейся, а принимать его извне тоже надо, особенно в продвинутом возрасте, когда синтез его резко снижается. или при недостатке солнечного света. Кстати, побочный эффект полезных во всём остальном солнцезащитных кремов. В менопаузу необходимо около 800 единиц витамина D в сутки, чтобы усвоить необходимое количество кальция. До менопаузы 600 единиц. Он не только вырабатывается в нашей коже и почках под воздействием солнечного света, но и содержится в некоторых продуктах: рекордсмен печень трески. В большом количестве он есть и в лососе, макрели, скумбрии, тунце. Основной источник витамина D в современном обществе промышленное обогащение витамином D молока, йогурта, маргарина, апельсинового сока. Пол-литра такого молока содержит 100 единиц витамина D. Содержится он и в яйцах, говяжьей печени, хотя в количествах на порядок ниже, чем в рыбе. Теоретически, недостаток витамина D может способствовать различным видам рака и росту сердечно-сосудистых заболеваний. Пока по статистике многих исследований эти факты не подтверждаются. И до получения новых данных прием витамина иначе, чем в целях профилактики остеопороза, не рекомендуется. Пятое. Калий. Кошмар американского интерна. Ни за одним электролитом в американском госпитале не следят так внимательно, как за калием. Ни один интерн был с треском изгнан за то, что вовремя не проверил и не восполнил калий у больного или, наоборот, не убрал его излишек. Там могут простить многое, но только не это. Старшие товарищи нам говорили, если больному суждено умереть, он умрет, но умереть он должен с нормальным калием. Данные анализов там сразу видны на компьютерах во всех ординаторских. И не дай тебе бог не начать предпринимать действий, если есть отклонение калия от нормы, позже, чем через 5 минут. Если ты уже не стоишь на ногах и хочешь уползти из госпиталя домой хоть немного поспать, а анализа крови на калий так и нет, ты просишь проверить результат дежурного интерна. И можешь быть абсолютно уверен, что независимо от личности дежурного, анализ будет проверен, а уровень калия скоррегирован. Подобная просьба так же священна, как последняя просьба умирающего. Мне потом долго снились кошмары, что я не перепроверил калий, и я просыпался среди ночи с пересохшим ртом. Почему этому придаётся такое значение там? Да потому что низкий или высокий калий может убить человека, а предотвращается это простыми действиями, но предпринятыми вовремя. И там приучают не думать: "Что это за больной? Да ладно, он же стабильный. На ведь калий понижен всего лишь чуть-чуть, а действует сразу на рефлексе. И тогда ты спасёшь больному жизнь в нужный момент". Так что это не параноидальный заскок американцев на калии, а продуманный, хоть и жёсткий тренировочный процесс. Вернувшись в Россию, я так и не избавился от американского отношения к калию, и в тех больницах, где работал, тоже не одному доктору пришлось уйти из-за случаев, когда пропущенный анализ ставил под угрозу жизнь больного. Норма калия в крови от 3,6 до 4,5 единиц. Он может теряться из крови при приеме мочегонных, поносе, рвоте, любом обезвоживании под воздействием некоторых гормонов. Он может и не покидать организм, а при определенных условиях, резко повышенный сахар, например, и определенных болезнях уходить из циркулирующей крови внутрь клетки. Важно правильно определить причину, иначе нальешь от души калия, а потом тот выйдет обратно из клетки и бороться придется уже с резко повышенным его содержанием. Ведущим симптомом пониженного калия является выраженная мышечная слабость. Для появления симптомов нужно, чтобы уровень калия упал до 3 единиц. Насколько эта слабость может быть выражена, иллюстрирует слова одной моей больной. Цитата: "Я не могу удержать стакан воды, чтобы запить таблетку". Опасность в том, что слабость может поразить и дыхательные мышцы, диафрагму, и больной просто не сможет вздохнуть. В других случаях паралич мускулатуры кишечника приведёт к его обструкции, закупорке со всеми вытекающими последствиями. Другое грозное осложнение аритмии вплоть до фатальных, причём они могут развиваться даже при небольшом снижении калия, особенно если у больного уже есть атеросклероз сосудов сердца, стенокардия или он принимает дигоксин, или у него низкий магний. Кстати, про магний Если не удаётся восполнить уровень калия, и он продолжает куда-то уходить, в первую очередь надо проверить уровень магния. Пока его не восполнишь, калий не удержать. Я могу часами говорить про механизмы гипокалиемии, но понимаю, что это интересно только специалистам, поэтому сделаю на собой усилие и остановлюсь. Задача врача быстро поднять калий до безопасного уровня, а потом восполнить его уже медленно, в течение недель. Как восполнять Можно, конечно, с пищей. Все знают про курагу, но рекордсмен здесь сушёные финики. Впрочем, все сухофрукты богаты калием. Также орехи и авокадо лишь немного уступают кураге. Много калия в овощах: помидоры, морковка, шпинат, родной картофель, брокколи и фруктах: бананы, киви, манго, апельсины. В мясе тоже, кстати, немало калия. Однако надо знать и помнить, что в овощах и фруктах калий находится в виде той калийной соли которая всасывается значительно хуже, чем та, которая содержится в правильных таблетках, где калия хлорид. Поэтому, чтобы, например, получить калия столько же, сколько с одной таблеткой, надо съесть как минимум 3 банана. Калия хлорид можно давать не только в таблетках, но и в порошках, растворах и капсулах. Главное точно знать, что вы принимаете, потому что, как я уже говорил, другие соли калия, калия фосфат, калия цитрат, всасываются наполовину хуже. Многие таблетки, которые рекламируются как препараты, восстанавливающие уровень калия, таковыми не являются. Аспаркам, Панангин у тех больных, которые теряют калий постоянно, например, на фоне постоянного приёма мочегонных, иногда имеет смысл не восполнять потерю калия, а ей препятствовать. Есть лекарства, задерживающие калий в организме. Их часто комбинируют с мочегонными. Иногда и выпускают в одной таблетке. Например, сочетание препарата Триамтерена с мочегонным гипотиазидом, известным как триампур. Когда-то у нас в стране был доступен мадуретик сочетание гипотиазида с другим калийсберегающим средством, амилоридом. Хорошо известно другое средство спиролактон, верашпирон, альдактон. Принимая их, главное не впасть в другую крайность не повысить допустимый уровень калия. Это легко сделать, если невнимательно отнестись к тому, какие таблетки вы ещё принимаете. Некоторые популярные лекарства от гипертонии также могут приводить к увеличению калия. Это капотен, энап, ринитек, диритон, пристариум, монаприл, диаван, так называемые бета-блокаторы: пропранолол, обзидан, метопролол, эгилок, беталок. Поэтому, если врач назначил вам энап и верашпирон, альдэктон вместе, спросите его, будет ли он контролировать уровень вашего калия тщательнее. Калия много в финиках, вообще сухофруктов, овощах и мясе. Однако лучше всего усваивается не соль калия, которую мы получаем из пищи, а аптечный хлорид калия. Астматики, использующие ингаляторы, и те, кто принимает от инфекции Бесиптол или Бактрим, помните, что эти препараты тоже повышают уровень калия, как и популярные обезболивающие, которые мы вообще легко покупаем без рецепта. Переесть здоровому человеку продуктов, богатых калием, практически нельзя. В организме существуют мощные механизмы поддержания гомеостаза, постоянства внутренней среды. Но калий может повышаться при многих заболеваниях, классически при заболеваниях почек. Его избыток также приводит к фатальным аритмиям. На бороться с этим приходится уже в условиях стационара. Главное иметь настороженность, ответственность и знать, что делаешь и к чему может привести бездействие. Шестое. Лекарства от диабета. Бинуаниды. ИА залендианиды, меглитиниды, сульфонилмочевина, ингибиторы альфа-глюкозидазы, пептиды. Вы думаете, все врачи в этом хорошо разбираются и могут выговорить названия этих групп препаратов без запинки? Не думаете? Правильно. Неспециалист тут сразу и не разберётся. Теперь представьте мою задачу: доступно объяснить это всё вам, постараясь без зубодробительных терминов. Конечно, говоря про препараты, совсем их название не избежать. Уж потерпите. Вы же почти ежедневно по ТВ слышите отчество Куджубекович или Вольфович, и ничего, обоих безмерно уважаю. Надежда на то, что эту главу будут слушать в основном заинтересованные люди, пишу именно для них. Начнём по порядку и сразу назовём лекарство номер 1 против нечувствительности к инсулину и диабета второго типа. Метформин. У нас в стране он более известен как Сиофор и Глюкофаж. Почему сегодня сразу после установки диагноза диабет начинается назначение метформина, и только если он противопоказан, выбирают что-то другое. Первое. Исследования на огромном статистическом материале убедительно показали, что метформин, как никакой другой препарат, предохраняет наши сосуды от атеросклероза и препятствует развитию инфарктов и инсультов, основной беды диабетиков. Второе. Другие исследования выявили, что метформин предохраняет диабетиков и от другой частой их беды онкологии. Метформин сегодня официально входит в список препаратов, предназначенных для химиопрофилактики рака. Третье это один из очень немногих противодиабетических препаратов, который не только не способствует прибавке веса, а наоборот, помогает потерять 3-4 кг. Этим иногда пользуются врачи, назначая метформин людям с нормальным сахаром, но избыточным весом. Четвёртое. Не вызывает падения сахара ниже нормы, что мы часто видим при лечении другими сахароснижающими. Снижает гликизилированный гемоглобин на полтора. Пятое. Применяется не только для лечения диабета, но и при лечении бесплодия. Может стимулировать овуляцию. Полезен при болезнях, в основе которых лежит нечувствительность к действию инсулина: метаболический синдром, жировое перерождение печени, ожирение, поликистоз яичников. Часто его назначают вместе с низкокалорийной диетой при преддиабете, когда сахар в кровицы ещё в пределах 5,7-6,9 ммоль/л. Противопоказания? Как же, они есть. Было зарегистрировано очень небольшое число больных, у которых на фоне приёма метформина развилось грозное осложнение серьёзное нарушение кислотно-щелочного баланса. Из-за потенциально фатального характера этого осложнения К отбору пациентов, которым планируется назначение метформина, относятся очень серьезно. Если есть нарушение функции почек или даже потенциально возможное ее нарушение, его назначать нельзя. Обязательно перед назначением препарата нужно проверять уровень креатинина. У кандидатов на прием метформина он не должен быть выше 130 ммоль на литр у женщин и 150 ммоль на литр у мужчин. Что значит потенциально возможное нарушение функции почек? Например, раньше было правило: при поступлении в госпиталь метформин отменять, потому как внутри больницы возможны ситуации, когда при исследовании могут вводить контраст, а это может временно ухудшить функцию почек. В любом случае, если вам амбулаторно надо пройти компьютерную томографию, метформин надо отменить накануне и возобновить не ранее, чем через 2 дня после исследования. Да и не только это. Например, перед дозировками чегуонных и обезвоживанием. Метформин эффективное сахароснижающее лекарство. Он защищает сосуды от атеросклероза и онкологии, помогает сбросить вес и не опускает уровень сахара ниже нормы. При приёме метформина эффект можно ожидать не ранее, чем через 2 недели. Вообще раньше избегали назначать метформин пожилым больным, когда снижение почечной функции встречается довольно часто. Сегодня эти правила вроде никто не отменял, но я уже давно не видел, чтобы им кто-то следовал. Также противопоказаниями являются сердечная недостаточность, алкоголизм, печёночная недостаточность. Исследования показывают, если назначать метформин обдуманно, то риск тяжёлого ацидоза сводится к нулю. А вот то, что встречается реально, это желудочные проблемы: отрыжка, тошнота, тяжесть, металлический вкус во рту. В подавляющем числе случаев надо просто потерпеть. Через неделю-другую обычно всё проходит. Внимание. У нас любят при описанных симптомах диспепсии давать церукал, Вместе с метформином его давать нельзя. Он снижает скорость выведения последнего и повышает его концентрацию в крови. Кстати, и эффект метформина на уровень сахара достигается далеко не сразу. Обычно это занимает те же пару недель. Работающая доза метформина 1500-2000 мг. Именно в таких дозах проявляется профилактическое действие метформина против атеросклероза и рака. Начинают обычно с 500 мг и постепенно повышают При недостаточном эффекте метформина на уровень сахара его обычно комбинируют с препаратами из группы сульфонилмочевины. Это самые старые сахароснижающие препараты. К ним относятся: глибенкламид, манинил, глюкотрол, глибурид и многие другие. Работают через усиление выделения инсулина поджелудочной железой. Эффект умеренный, снижает уровень гликизированного гемоглобина на 1%. Если было 8,5% минус 1%, будет 7,5%. Вынужден это написать, так как если не знать, что гликозилированный гемоглобин выражается в процентах, можно неправильно понять. Подумаешь, какой-то 1%. Могут способствовать небольшому увеличению веса, но главное — вызывать падение сахара крови, вплоть до потери сознания. Особенно это относится к больным, которые применяют долгоиграющие сульфиды, глибурид диабета, или хлорпропамид, диабенес, глимепирид, аморил. Особенно внимательными должны быть пожилые люди и те, кто регулярно принимает аспирин или кроверазжижающий препарат варфарин. У диабенеза, кстати, есть ещё одна неприятная особенность. Его не стоит сочетать с алкоголем. Будет плохо. Так что принимать их надо с осторожностью, но сочетание метформина и препаратов этой группы работает очень хорошо и сегодня наиболее популярно. Другая группа препаратов успешно сочетается с приёмом метформина. К ней принадлежат, известные многим диабетикам, Прондин, Репаглинит и Старликс, Натеглинит. Они структурно отличаются от препаратов с альфамид мочевины, действуют немного через другие рецепторы, но в итоге действие очень схоже, как по уровню снижения сахара, так и по характеру побочных явлений. Они также могут способствовать некоторому повышению веса и снижению сахара ниже нормы. но так как мало выводится почками, могут с большей безопасностью использоваться у больных с почечной недостаточностью. Следующая группа препаратов интересна тем, что механизм её действия сходен с метформином и направлен на преодоление нечувствительности к инсулину. К этой группе с непризнасимым названием тиазолидинедионы относятся доступные и в России авандия, росиглитазон и актос, пиоглитазон. Только вот даже если механизм их действия исходен с метформином, конечный результат разный. Уж больно велик у препаратов этой группы риск серьезных побочных эффектов. Первый представитель этой группы, Резулин, был отозван с рынка из-за серьезных побочных действий на печень. С 2010 года в Европе запретили авандию. С 2011 года во Франции и Германии отозвали Актас. Европейские врачи считают, что вероятность серьёзных побочных эффектов перевешивает потенциальную пользу. В Америке оба препарата ещё применяют и ждут результатов проводимых исследований. Интересно, что сходная судьба только наоборот была у того самого метформина. Он много лет с успехом применялся в Европе, а американский комитет по лекарствам не давал разрешения на применение его в США и всё требовал дополнительных испытаний по его безопасности. Как Actos Так и авандия могут задерживать жидкость, что может приводить к развитию сердечной недостаточности. И даже есть подозрение, что они могут способствовать развитию рака мочевого пузыря. В общем, ждём окончательных результатов клинических исследований, которые и решат судьбу этих, по сути, многообещающих препаратов. Следующая группа препаратов, в основном для тех, у кого сахар подскакивает особенно высоко после еды. На нашем рынке известен как Глюкобай, Акарбоза. Препарат блокирует определённые пищеварительные ферменты, которые способствуют превращению полисахаридов в удобоваримую форму. В итоге сахар в крови после еды подскакивает уже не так сильно. На общих показателях в результате этого отражается весьма умеренно. Гликозилированный гемоглобин понижается в среднем на 0,5 единиц. Из побочных явлений вздутие живота и понос. Такие же они и у другого препарата, который также блокирует пищеварительные ферменты. Только здесь уже на уровне поджелудочной железы. Ксинекал или Орлистат. У нас этот препарат популярен у тех, кто хочет похудеть. Действительно, он блокирует всасывание жира и может помочь снизить вес, нормализовать холестерин и уменьшить сахар. Эффект, конечно, весьма умеренный, да и понос может быть выраженным. В последнее время появились новые препараты, которые вмешиваются на уровне тонкой биохимии и функции поджелудочной железы. Там ведь помимо инсулина вырабатывается масса других гормонов и пептидов. Сахар они снижают не очень сильно. Гликозилированный гемоглобин на 0,6 десятых или одну единицу. Однако и не резко. Доступное у нас баета эксенатодид. К тому же способствует снижению веса, и не исключено, что этот её эффект найдёт применение не только у диабетиков, но и вообще как лекарство для похудения. Плюс частое побочное явление препарата тошнота, тоже способствует снижению аппетита. Как и другой препарат сходного действия, Англиза применяется как вспомогательное средство у тех, у кого сахар плохо контролируется, комбинацией двух препаратов. Ещё один новый препарат, доступный и у нас Виктоза. Лираглютид Также редко рассматривается как препарат первой группы, но может вводиться под кожу раз в день или даже раз в неделю, как и ибоета. И также может способствовать снижению веса. Все эти препараты очень дорогие. Эффект на снижение сахара скромный. Долговременная безопасность пока до конца не определена, но исследования ведутся. Направление это очень перспективное, и мы ждём новых открытий.